из какого именно мира я прибыл, Стенольф допытываться не стал, предположил, что из Ванахейма. Помните, страна к западу от нашего Мидгарда? Стенольф решил, что я полукровка, полуван, получеловек. Я его не переубеждал. Еще дедушка знал множество разных историй о богах и героях прошлого.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 о том, как Рагнар Ладброк еще в молодости прикончил какую-то супер -змею и заполучил персональное змеиное проклятие, мол, кто змею убил, тот от змеи и погибнет. Впрочем, качественное проклятие только поднимает статус героя, так же, как и наличие значимых гейсов.